Когда, по его расчетам, ему это удалось, он стал крейсировать поперек их предполагаемого пути. На утро третьего дня, едва пробило восемь склянок, смог, крикнул с Салинга, что видна шлюпка. Все столпились у борта. Резкий ветер дул с запада и крепчал, предвещая шторм. И вот, с подветренной стороны, на фоне волн, позолоченных первыми лучами солнца, начала появляться и исчезать черная точка. Мы изменили курс и помчались к ней. У меня было тяжело на душе. Я видел торжествующий блеск в глазах волка Ларсона и, внезапно охваченный мрачным предчувствием, ощутил непреодолимое желание кинуться на этого человека. Мысль о судьбе Лича и Джонсона так взволновала меня, что разум мой помутился. Фигура Ларсона поплыла у меня перед глазами, И, не помня себя, я бросился в кубрик охотников и готов уже был выскочить на палубу с заряженным ружьем в руках, как вдруг услыхал чей-то изумленный возглас «На шлюпки пять человек!» Я задрожал и ухватился за трап, прислушиваясь к голосам на палубе, подтверждавшим сделанное кем-то открытие. Затем страшная слабость вдруг охватила меня, колени подогнулись, я опустился на ступеньки и только тут окончательно пришел в себя и содрогнулся при мысли о том, что я готов был совершить. Возблагодарив судьбу, я положил ружье на место и поднялся на палубу. Никто не заметил моего отсутствия. Шлюпка была теперь уже близко, и я увидел, что она крупнее охотничьей и построена иначе. Когда она почти совсем приблизилась к нам, на ней убрали парус и сняли мачту. Вставив весла в уключенный, люди в лодке ждали, пока мы ляжем в дрейф и возьмем их на борт. Смог уже спустился на палубу и стоял теперь рядом со мной. Он многозначительно ухмыльнулся. Я вопросительно взглянул на него. «Ну и заварится каша!» — хмыкнул он. «В чем дело?» — спросил я. Он снова хмыкнул. «Разве не видите, кто там на корме?» «Чтоб мне не убить больше ни одного котика, если это не женщина!» Я вгляделся, но не сразу смог что-нибудь различить. Однако все вокруг говорили, что в лодке четверо мужчин, а на корме, по-видимому, женщина. Это открытие взволновало всех, за исключением Волка Ларсона, который был явно разочарован тем, что это не его шлюбка и ему не на кого обрушить свою злобу. Мы спустили бом-кливер, выбрали кливер-шкот на наветренный борт, добрали грота-шкот и легли в дрейф. Весла опустились в воду, и после нескольких взмахов шлюпка подошла к борту шхуны. Теперь я уже мог лучше разглядеть женщину. Она окуталась в длинное, широкое пальто, так как утро было холодное. Я увидел ее лицо и светло-каштановые волосы, выбившиеся из-под морской фуражки. У нее были большие, карие, блестящие глаза, нежный, приятно очерченный рот и правильный овал лица, обветренного и обожженного солнцем. Она показалась мне, Существом из другого мира. Меня потянуло к ней, как голодного к хлебу. Ведь я так давно не видел женщин. Всецело поглощенный этим чудесным видением, Я совершенно забыл о своих обязанностях помощника И даже не помогал поднять спасенных на борт. Когда один из матросов подхватил женщину на руки И передал ее волку Ларсону, Она взглянула на наши исполненные любопытства лица и улыбнулась так приветливо и мило, как может улыбаться только женщина».